Глава 7. Примечание. Приспособление для добывания огня. На протяжении всей истории древнего Египта до 30-й династии, 378-341 годы до нашей эры, огонь добывали очень примитивным способом, быстрым вращением палочки в отверстие деревянного бруска, то есть трением. В приспособление для добывания огня входил лук, тетива которого обертывалась вокруг корпуса своеобразной дрели, куда вставляли зажигательную палочку. Лук двигали взад-вперед, а конец палочки вставляли в отверстие в деревянном бруске и рядом помещали труд. В некоторых случаях зажигательные палочки пропитывались смолой. Попрошу колхитов, чтобы они приняли меня в свою касту. Эта каста существовала еще во времена римских императоров, и мы располагаем большим количеством сведений о ней из греческих папирусов. Миску с вареной чечевицей, редьку и лук. Своего рода закуска у египтян. Редька, лук и чеснок очень часто упоминаются в памятниках. По уверению Геродота, Во время постройки пирамиды Хеопса этих овощей было съедено на сумму 1600 талантов. Такое предпочтение, отдаваемое луку, чесноку и редьке, объяснялось стремлением предотвратить эпидемические заболевания. Таким образом, врачам Древнего Египта было известно свойство этих овощей охранять человека от инфекции. Геб – божество землим. Божество неба считалось у египтян более важным, чем божество земли, и изображалось в виде женской фигуры, склонившейся над землей. Называли эту богиню Нут. Бог земли Геб изображался в виде мужчины, лежащего под склонившейся над ним Нут. У египтян, как и у многих других древних народов, Существовал миф о первоначальном хаосе, когда небо и земля не были еще отделены друг от друга. Потом между ними встал бог воздуха Шу и поднял богиню Нут вверх на руках. Геб покрылся растительностью, а Нут – небесными светилами, плывущими по ней в барках. Согласно этому мифу, Геб и Нут произвели на свет всех остальных богов, в том числе Осириса и Исиду. Засунут в него вместо сердца священного скорорабея. Вместо сердца в мумию вкладывали изображение священного жука скорабее. Эти жуки изготовлялись из самых различных материалов. На больших скорораббеях довольно часто были начертаны 26 30 и 64 главы книги мёртвых, где идет речь о сердце. Аменти. Буквально «Запад», то есть страна, где обитают умершие. Возьми вот эту жидкость, раздели ее на четыре части, предписания, часто встречающиеся в медицинских папирусах. Звезда Исиды, звезда Сириус. Бронзовый крючок. Согласно Геродоту, парасхид при помощи такого крючка извлекал через нос мозг покойника. При обследовании сохранившихся мумий было обнаружено форум. Раздробление решетчатой кости в носу. Тарихефты – бальзамировщики трупов, занимавшиеся засолкой мумий. От живых, заблаговременно заботившихся о собственном погребении. Это соответствует известным свидетельствам Геродота и Деодора. Их данные дополняются еще и важными сведениями из ряда древнеегипетских папирусов. Техника бальзамирования трупов стояла в Древнем Египте на очень высоком уровне. Так, например, благодаря искусству бальзамировщиков, все ткани обнаруженных мумий прекрасно сохранились до наших дней. Высокая техника бальзамирования способствовала развитию медицины, так как при вскрытии трупов египтяне знакомились со строением человеческого тела, с внутренними органами и изменениями, происходящими в них в результате болезни. Амулеты глаз, уджа, колец, лестниц и других священных символов Здесь перечислены всевозможные амулеты, в большом количестве встречающиеся на мумиях. Специалистам-египтологам удалось разгадать порой весьма странные значения большинства амулетов, ибо почти каждому из них посвящена какая-нибудь глава «Книги мертвых». Одно только изготовление мумии стоило целую ношу серебра. Согласно Диодору, бальзамирование по первому разряду стоило один талант с серебром, по второму 20 мин. Носили маски богов подземного царства. На обнаруженных на стенах гробниц рельефах и картинах часто отражается этот ритуал. На основании данных одного недавно найденного папируса стало известно, что египтяне уже очень давно были знакомы с техникой приготовления бумажных масок. В головных концах многих ящиков для мумий были обнаружены маски покойных, выполненные из материала, напоминающего картон. За каждое снадобье и каждую пелену нужно было благодарить какое-нибудь божество. Судя по всему, процесс бальзамирования был очень сложен и занимал много времени. Так до нас дошел договор на бальзамирование умершего ребенка, где указан срок в 72 дня. Великолепного барана, присланного самим Рамсесом из Мендеса. Особенно почитались священные Овны в городе мендесе Неподалеку от Мансура в дельте Нила были обнаружены развалины древнего города, где были найдены многочисленные надписи. В этих надписях содержатся подробные сведения о культе Овна, подтверждающие сообщения древнегреческих авторов об этом культе. Хотел отделить у одного трупа подошвы ног. При исследовании мумий хранящихся в Пражском музее, было обнаружено, что у одной из них отделены подошвы и вложены в грудную клетку. В главе 125 «Книги мертвых» имеется место, из которого можно заключить, что делалось это умышленно, чтобы нога, приглашенного на загробный суд к Осирису, не осквернила священный пол зала суда. Пока две молодые женщины... Вели во дворце этот разговор, на другом берегу Нила в Некрополе врач Небсехт, раздираемый сомнениями, сидел возле хижины, поджидая парасхита. Он то дрожал от страха за него, то, совсем позабыв об опасностях, подстерегавших старика на каждом шагу, мечтал о скором исполнении своего желания, о чудесных открытиях, которым, несомненно, приведут его исследования человеческого сердца. Порой он мысленно углублялся в самые дебри науки, но никак не мог сосредоточиться. То мешало беспокойство за парасхита, то мысль о том, что Уарда, совсем близко от него, назойливо закрадывалась в его душу. Целые часы проводил он с ней наедине, потому что ее отец и бабка не могли больше сидеть дома, им нужно было заниматься своим ремеслом. Отец, как мы уже знаем, должен был сопровождать военнопленных в Ермонт, а старуха, с тех пор, как ее внучка подросла и могла сама управиться с их скромным хозяйством, поступила в плакальщицы. Эти женщины, распустив волосы, измазав себе лоб и грудь нильским илом, сопровождали покойников в некрополь, оглашая воздух стенаниями и жалобными воплями. Когда солнце стало клониться к горизонту, Уарда все еще лежала под навесом перед хижиной. Она была бледна и казалась утомленной. Ее пышные волосы снова рассыпались и спутались с соломенной подстилкой. Но стоило Непсехту подойти к ней, как она отворачивалась. Но вот солнце спряталось за горы. Непсехт снова склонился над Уардой. «Становится прохладно, — ласково сказал он. — Не перенести ли тебя в хижину?» «Оставь меня!» — с досадой отозвалась она. «Мне жарко. Отойди от меня подальше. Я уже здорова и могла бы сама перейти в дом, если бы захотела. Погоди, скоро придут дед и бабушка». Непсехт отошел в сторону, сел в нескольких шагах от Уарды на плетеную корзину для кур и, заикаясь, спросил, «Может быть, мне отойти еще подальше? Как хочешь». «Почему ты не ласково со мной?» — грустно промолвил врач. «Ты все время смотришь на меня, а я этого не люблю», — отвечала Уарда. «Кроме того, я очень беспокоюсь. Дедушка сегодня утром был на себя не похож, говорил о смерти, о какой-то непомерной цене, которую требует от него за мое выздоровление. Потом просил меня не забывать его. Он был такой странный, очень волновался. Почему его нет так долго? Ох, хоть бы он поскорее пришел». Иоарда тихо заплакала. Панический страх за парасхита овладел небсехтом, его стали мучить угрызения совести, ведь он потребовал целую человеческую жизнь в уплату за то, что сам лишь выполнил свой долг. Он хорошо знал законы, знал, что старика тут же заставят выпить чашу с ядом, если он будет пойман при попытке похитить человеческое сердце. Стемнело. Уарда перестала плакать и спросила врача, а не пошел ли дедушка в город, чтобы занять там ту огромную сумму, которую ты или твой храм потребовали за ваше лекарство? Но ведь у нас есть золотой браслет царевны и еще половина добычи отца, а в сундуке лежит нетронутая плата, полученная бабушкой за два года работы плакальщицы. Неужели всего этого вам мало? Вопрос девушки прозвучал зло, как упрек, но врач, у которого правдивость давно вошла в привычку, отмалчивался. Он ведь не мог сказать правды. За свою помощь он потребовал большего, чем золото и серебро. Теперь он вспомнил о предостережении Пентаура, и, когда начали лаять шакалы, поспешно схватил приспособление для добывания огня и зажег несколько ранее приготовленных кусков смолы. Разжигая огонь, он спрашивал себя, какая судьба постигнет Уарду без деда, бабки, без него самого. И фантастический план, вот уже много часов смутно рисовавшийся в его мозгу, начал приобретать теперь ясность и определенность. «Если старик не вернется», — думал Непсехт, — «я попрошу колхитов, чтобы они приняли меня в свою касту. Они вряд ли откажутся, зная ловкость моих рук и мои знания». Он решил, женившись на Уарде, жить с ней вдали от людей, целиком посвятив себя новому ремеслу, которое даст ему много материала для исследований. Его не интересовали ни удобства, ни удовольствия, ни даже высокое положение. Он надеялся, что по новому каменистому пути он быстрее пойдет вперед, чем по старой, гладко укатанной дороге. Ведь он и теперь не испытывал потребности делиться с кем-либо своими мыслями, сообщать другим свои открытия, ибо знание само по себе вполне удовлетворяло его. Он ни минуты не задумывался о своих обязательствах перед домом Сети. Уже три дня... Не меняло надежды, бритва не касалась ни его лица, ни головы, ни одна капля воды не омыла его рук и ног, он чувствовал себя почти одичавшим, он как бы уже превратился в бальзамировщика или колхита, а, быть может, даже в самого презренного среди людей в парасхита. Это пренебрежение жреческими обязанностями доставляло ему какую-то странную радость, так как равняло его с уардой а эта девушка, лежавшая со спутанными волосами на соломенной подстилке, слабая и испуганная, как нельзя более подходила для той будущности, которую он рисовал себе сейчас. «Ты ничего не слышишь?» — неожиданно спросила девушка. Повернувшись в сторону долины, он вместе с ней стал прислушиваться. Вот залаяли собаки, и вскоре сам Парасхит со своей женой остановился у ограды хижины, прощаясь со старой хект, которую они нагнали по дороге, когда она возвращалась из Фиф. «Как долго вас не было!» — воскликнула Уарда, когда старики оказались, наконец, возле нее. «Я так испугалась!» «Но ведь с тобой был врач!» сказала старуха, уходя в хижину, чтобы приготовить незатейливый ужин. А старик опустился на колени рядом с внучкой и ласкал ее так нежно и вместе с тем так благоговейно, будто он был ей не кровным родственником, а преданным слугой. Затем он встал и подал, дрожавшему от волнения Небсехту, мешочек из грубого полотна, который всегда носил при себе. «Там сердце!» — шепнул он. «Вынь его и верни мне мешочек. В нем ножи, без которых я не могу обойтись». Трясущимися от волнений руками Непсехт вынул сердце из мешочка, выкинул несколько коробочек из своего ящика с лекарствами, заботливо уложил сердце на освободившееся место, сунул руку за пазуху и, подойдя к парасхиту, сказал ему на ухо «Вот, возьми мою расписку». повесь ее себе на шею, а когда ты умрешь, то я вложу тебе в пелены, как знатному вельможе, всю книгу выхода днем. Но это еще не все. Мой брат, весьма сведущий в разных делах, выплачивает мне проценты с состояния, что досталось мне в наследство, а я уже десять лет не трогал этих доходов. Так вот, все эти деньги я отдаю тебе. Пусть у тебя с твоей старухой будет обеспеченная старость». Парасхид взял мешочек с куском папируса и спокойно выслушал слова врача. Затем, отвернувшись, тихо, но решительно сказал, «Оставь эти деньги себе, мы с тобой квиты». «Разумеется, если девочка выздоровеет», — добавил он с горечью. «Она? Она уже почти здорова», — заикаясь, проговорил врач. «Но почему же ты не хочешь, не хочешь...» потому что до сей поры я никогда ничего не брал в долг и не клянчил, — перебил его старик, — и мне не хотелось бы на старости лет заниматься этим жизнь за жизнь. А еще я скажу тебе, за то, что я сегодня сделал для тебя, не в силах заплатить даже сам Рамсес всеми своими несметными сокровищами. Небсехт потупился, он не знал, что ответить. Тем временем старуха поставила перед мужчинами миску с наскоро разогретой вареной чечевицей, редьку и лук. Затем она отвела Уарду в хижину. Девушка не пожелала, чтобы ее несли на руках. Вернувшись, старуха предложил Непсехту разделить с ними ужин. Непсехт охотно принял ее приглашение, так как со вчерашнего вечера ничего не ел. Когда старуха снова ушла в хижину, он спросил Парасхита, «Чье сердце ты принес мне, и как удалось тебе его раздобыть?» «Сначала объясни, зачем ты заставил меня совершить такое тяжкое преступление», — попросил его старик. «Я хочу изучить строение человеческого сердца», — ответил врач, «чтобы, когда мне попадется больное сердце, уметь вылечить его». Некоторое время Парасхид молча смотрел в землю, затем спросил, «Ты говоришь правду?» «Да», — решительно отвечал врач. «Это меня утешает, потому что ты охотно оказываешь помощь бедным», — проговорил старик. «Так же охотно, как и богатым. Ну а теперь скажи, у кого ты взял это сердце?» «Я пришел в дом бальзамировщиков», — начал старик, раскладывая перед собой несколько кусков кремня, чтобы сделать из них ножи. «Пришел я туда», — и увидал три трупа. Я должен был сделать на них своим кремневым ножом восемь предписываемых обычаем надрезов. А когда ноги мертвецы лежат на деревянной скамье, то все они равны, и жалкий нищий также неподвижен передо мной, как и любимый сын фараона. Но я хорошо знал, кто лежит передо мной. Крепкое тело старика принадлежало умершему пророку храма Хадшепсуд, а чуть в стороне, редком, лежали каменотез из Некрополя и одна умершая от чехотки девка из квартала чужеземцев, два жалких тощих трупа. Пророка этого я хорошо знал. Сотни раз попадался он мне навстречу в своих раззолоченных носилках. Все называли его «богатым Руи». Я сделал, что положено, со всеми тремя, Потом меня, как водится, отогнали камнями, после чего я с помощью своих товарищей разложил по порядку внутренности покойников. Внутренности пророка потом попадут в красивые конопы из алебастра, а внутренности каменотеса и девки предстояло вложить обратно в их тела. Вот тут-то я спросил себя, кого же из них мне обидеть? У кого взять сердце? Я подошел к трупам бедняков, остановился было над телом грешной девки. И тут я вдруг услыхал голос духа, взывающий к моему сердцу. Эта девушка была бедна, презираема, несчастна, как и ты, пока странствовала по телу геба. Быть может, она найдет прощение и радость в подземном царстве, если ты не совершишь над ней этого святотатства. Когда же я взглянул на худое тело Каменотеса, на его руки, где мозолей было еще больше, чем у меня, то дух во мне зашептал то же самое. Тогда я остановился перед тучным телом пророка Руи, умершего от удара. Подумал о тех почестях и богатстве, которыми он пользовался на земле. По крайней мере, здесь у него было в жизни много счастья и радости. И вот тут-то... Едва я остался один, схватил я его сердце, быстро сунул в мешочек, а вместо него положил сердце барана. Быть может, я совершил двойное прегрешение, сыграв эту злую шутку с пророком. Но они ведь увешают тело богатого руи сотнями амулетов, засунут в него вместо сердца священного скоробея, умастят его священным маслом, да еще снабдят хорошими грамотами, которые защитят его от всех напастей на дорогах Аменти. В то время как этим несчастным беднякам никто не даст спасительного талисмана. Ну, а затем... Ты ведь поклялся, что на том свете перед лицом Осириса возьмешь мою вину на себя. Да-да, я поклялся, — сказал Непсехт, протягивая старику руку. Знаешь... На твоем месте я поступил бы точно так же. Возьми вот эту жидкость, раздели ее на четыре части и давай Уарде по одной части четыре вечера подряд. Начнешь сегодня же. Думаю, что послезавтра она уже будет совершенно здорова. Я скоро снова приду проведать ее. А теперь иди спать, а мне позволь прилечь где-нибудь здесь. Я покину вас еще до того, как погаснет звезда Исиды, а то меня давно уже ждут в храме. Когда на другое утро Парасхит вышел из хижины, врача уже не было. Лишь разложенный у остатков костра платок с большим пятном крови посередине говорил старику, что нетерпеливый Непсехт не удержался и осмотрел сердце пророка, а, может быть, даже разрезал его. Парасхит охватил ужас, и, дрожа от страха, он упал на колени, когда бог солнца появился на небе в своей золотой ладье. Он молился горячо, сначала за Уарду, а потом за спасение своей души, которой грозила страшная кара. Ощутив после молитвы прилив бодрости и убедившись, что внучка чувствует себя гораздо лучше, он распрощался с женщинами и, захватив свои ножи из кремня и бронзовый крючок, ушел, чтобы вновь приняться за свое печальное ремесло. строение где почти все жители Фив подвергались после смерти бальзамированию и превращались в мумии, стояли в голой пустыне, далеко от хижины Парасхита. Они образовывали к югу от дома Сети, у самой подошвы горы, целый большой квартал, обнесенный грубой стеной из на солнце Нильского кирпича. Покойников доставляли через главные ворота со стороны Нила, Для жрецов же, парасхитов, тарихефтов, ткачей и всяких рабочих, как и для бесчисленного количества водоносов, таскавших сюда нильскую воду, был устроен боковой вход. На севере этого квартала высилось красивое деревянное строение с отдельным входом, где принимали заказы от родственников умерших, а также и от живых, заблаговременно заботившихся о собственном погребении в соответствии со своим вкусом. В этом доме всегда толпились люди. Сейчас здесь было человек 50 мужчин и женщин разных сословий не только из ФИФ, но и из многих мелких городов Верхнего Египта. Они приехали, чтобы сделать покупки или сдать необходимые заказы сидящим там чиновникам. Этот рынок товаров для мертвых был очень богат и разнообразен. Вдоль стен рядами стояли гробы всех форм, от простых ящиков до раззолоченных и красиво расписанных саркофагов, изготовленных по форме мумии. На деревянных полках громоздились кипы грубого и тонкого полотна, из которого изготовляли бинты для мумий. Полотно этот Кали – с благословения богинь Мейт Исиды и Нефтиды, покровительниц Ткацкого дела специальные ткачи при доме для бальзамирования, или же его привозили издалека, преимущественно из Саиса. Посетителям предлагали на выбор образцы всевозможных саркофагов и бинтов, а также ожерелье, скоробеев, столбики «Джет» символ вечности, амулеты глаз Уджа, символ благополучия, а также и другие амулеты в виде лент, подголовников, треугольников, угольников, расщепленных колец, лестниц и других священных символов. Обычно их клали прямо на мумию или между пеленами. Здесь было также множество печаток из обожженной глины, которые закапывали в землю, чтобы в случае возможных споров из-за могильных участков эти печатки указали, где граница родовой усыпальницы. Были тут и фигурки богов. Их зарывали в песок, чтобы очистить его, так как считалось, что песок принадлежит сетху. И фигурки у шебти. Их клали по одной или по нескольку штук в небольшие ящики, чтобы они помогли покойному работать мотыгой, нести мешок семян или идти за плугом на нивах блаженных праведников. Вдова умершего Руи, пророка храма Хадшепсуд, приехавшая сюда вместе со своим домоправителем и одним знатным жрецом, оживленно разговаривала с чиновниками. Она выбирала для покойного самый дорогой из всех имевшихся гробов. Обычно мумию, обернутую полосками папируса, клали в деревянный ящик, а ящик — в каменный саркофаг. Выбирала она и тончайшее полотно, и амулеты из малахита, лазурита, халцедона, сердолика, зеленого полевого шпата и роскошной алебастровой конопы. Чиновники записывали на специальной восковой табличке имя умершего вместе со всеми его титулами. Имена его родителей, супруги и детей указывали, какие тексты следует начертать на его гробу, а какие на свитках папируса с именем покойного, которые будут положены вместе с ним. «Что же касается надписей на стенах гробницы?» на пьедестале статуи, которая будет установлена в усыпальнице, а также и на стеле, которая будет там установлена, то это предстояло еще обдумать. Сочинить эти надписи поручили одному жительцу дома Сети. Он же должен был составить список щедрых посмертных пожертвований покойного. Этот список, правда, он мог составить лишь позднее, когда после раздела станет известна стоимость оставленного им имущества. Одно только изготовление мумии с применением лучших масел и эссенций, пелен, амулетов, а также гробов, не считая каменного саркофага, стоило целую ношу серебра. На вдове... Было длинное траурное одеяние, лоб ее был слегка измазан нильским илом. Торгуясь с чиновниками и называя их цены неслыханными и грабительскими, она по временам испускала громкие жалобные вопли, как того требовал обычай. Более скромные горожане гораздо быстрее делали свои заказы, причем нередко случалось так, что для бальзамирования главы семьи, отца или матери, им приходилось жертвовать доходами целого года. Бальзамирование бедняков стоило дешево, а самых неимущих колхиты должны были бальзамировать бесплатно в виде подати фараону. Ему же они должны были отдавать определенную часть полотна из своих ткацких мастерских. Своеобразная приемная была тщательно отделена от остальных помещений, доступ в которые непосвященным был строжайшим образом закрыт. Колхиты представляли собой замкнутую касту из многих тысяч человек, возглавляемую несколькими жрецами, выбиравшими из своей среды главу. Жрецы эти пользовались большим почетом. Тарихефты, непосредственно занимавшиеся бальзамированием, тоже имели право показываться среди жителей города, хотя в Фивах люди с робостью их странились. Лишь над одними парасхитами, производившими вскрытие трупов, тяготело ужасное проклятие, которое превращало их в нечистых. Само собой разумеется, что помещения здесь были мрачные, Выложенный камнем зал, где вскрывали покойников, и комнаты, где их бальзамировали, сообщались с различными препараторскими лабораториями и складами для всевозможных снадобий. В одном дворе, защищенном от солнца лишь легким навесом из пальмовых ветвей, был облицованный камнем большой бассейн с раствором соды, где тела покойников вымачивали, а затем сушили в каменном туннеле, в искусственно созданном потоке горячего воздуха. Мастерские ткачей, гробовщиков и лакировщиков помещались в многочисленных деревянных домиках вблизи помещений, где выставлялись образцы их изделий. Поодаль от всех этих построек находилось низкое, но необычайно длинное каменное здание с прочной и толстой крышей. Здесь препарированные трупы обертывали пеленами, снабжали амулетами и всем необходимым для дальней дороги в другой мир. всё что происходило в этом доме, куда непосвященных впускали всего лишь на несколько минут, было очень таинственно, и казалось, будто сами боги участвуют в подготовке тел усопших к отправке в подземное царство». Из узких окон, обращенных к дороге, день и ночь доносились молитвы, гимны и жалобные вопли. Работавшие здесь жрецы-чиновники носили маски богов подземного царства. Среди них часто встречался бог Анубис с головой шакала, а прислуживали ему мальчики с лицами так называемых «детей гора». В головах и в ногах у каждой мумии стояли или сидели на корточках две плакальщицы, одна с эмблемой нефтиды на голове, а другая с эмблемой исиды. Каждый член тела покойника с помощью священных масел, амулетов и изречений посвящался какому-нибудь божеству. Для каждого мускула предназначался специально приготовленный кусок ткани. За каждое снадобье и каждую пелену нужно было благодарить какое-нибудь божество, а разноголосые песнопения, снующие взад и вперед фигуры в масках, резкий аромат всевозможных благовоний, действовали на посетителей одуряюще. Сам дом бальзамировщиков и его окрестности были пропитаны резким запахом разных смол, сладким ароматом розового масла, мускуса и других благовоний. Когда дул юго-западный ветер, он порой доносил эти запахи через Нил до самых Фив, и это считалось дурным знаком, причем не без основания, потому что с юго-запада дул ветер из пустыни – Он лишал людей сил, грозил караванам гибелью. Перед домом с образцами кучками стояли люди. Они собрались вокруг тех, кому пришли выразить свое искреннее соболезнование по поводу тяжкой утраты. Но вот появился еще один человек. Это был управитель жертвенной бойни храма Омона. Многие из присутствующих, видимо, знали его, так как почтительно ему кланялись, Прежде чем выразить свое соболезнование вдове пророка Руи, он в ужасе сообщил, что на той стороне Нила, в самом храме царя богов Амона, произошло страшное событие, несомненно, предвещающее несчастье. Окруженный толпой любопытных слушателей, он поведал им вот что. Визир Ани, возликовав после победы своих отрядов, посланных им в Эфиопию, велел выдать всем воинам фиванского гарнизона, а также стражникам храма, вдоволь вина. Но пока все они пировали, в стойло священных овнов бога Омона ворвались волки, несколько животных, Счастливо избежали гибели в их зубах, но великолепного барана, присланного в дар храму самим Рамсесом из Мендеса, еще когда он отправлялся на войну, барана, которого бог Амон избрал вместилищем своей души, стражники нашли растерзанным. Обезумев от страха, они тотчас же разнесли по городу эту печальную весть, но этого мало. В тот же час из Мемфиса пришло известие о кончине священного быка Аписа. Едва управитель жертвенной бойни закончил свой рассказ, как собравшиеся огласили всю местность горестными воплями, причем сам он, а также вдова пророка Руи, присоединили свои голоса к этому хору. Из дома выбежали продавцы и чиновники, из зал для бальзамирования – Тарихефты, парасхиты и их помощники, из ткацких мастерских, рабочие, работницы и надсмотрщики. Узнав о случившемся, все они тоже принялись выражать свою скорбь, крича и завывая, посыпая себе голову пылью и размазывая ее по лицу. Поднялся дикий невыносимый шум. Когда страсти несколько утихли и все разошлись по своим местам, явственно послышался доносимый свежим восточным ветерком, жалобный вой жителей Некрополя, а, может быть, даже голоса жителей Фив с того берега Нила. Ну, теперь-то уж дурные вести от фараона не заставят себя долго ждать, торжественный изрек управитель бойни, а смерть Овна, нареченного нами его именем, огорчит его много больше, чем кончина Аписа. Да, дурное, очень дурное предзнаменование. «Мой покойный супруг Осирис Руи давно уже предвидел все это», — столь же торжественно заявила вдова пророка. «Если бы я только посмела, то могла бы рассказать вам такое, что многим пришлось бы не по вкусу». Управитель бойни ухмыльнулся, так как знал, что пророк храма Хадшепсуд был ярым приверженцем свергнутой династии. «Рамсеса солнце могут, пожалуй, закрыть облака», «Но его заката не дождутся ни те, кто его страшится, ни те, кто об этом мечтает», — грозно сказал он. Холодно откланившись, он направился к дому ткачей, где у него было дело, а вдова села в свои носилки, ожидавшие ее у ворот. Старый парасхид Пенем вместе со своими товарищами, выразив свою скорбь по поводу гибели священных животных, Сидел теперь в зале для вскрытия трупов прямо на каменном полу, намереваясь подкрепиться, ибо уже настало время обеда. Каменный зал, где он собирался пообедать, был скудно освещен. Свет проникал сюда лишь через небольшое отверстие в крыше. Сейчас над ней в зените стояло солнце, прорезая царивший здесь сумрак пучком ярких лучей, в которых мелькали и резвились мириады пылинок. У стен стояли ящики для мумий, а на гладко отполированных столах лежали трупы, прикрытые кусками грубой ткани. Словно ночью по полу торопливо пробегали крысы, а из широких трещин между плитами пола не спеша выползали скорпионы. Старый парасхит давно уже перестал обращать внимание на окружавшие его страхи. Расстелив перед собой тряпицу, он, не торопясь, принялся раскладывать на ней нехитрую снедь, сунутую старухой в его мешочек, половину лепешки, щепотку соли и редьку. Однако в мешочке неожиданно оказалось еще что-то. В недоумении сунул он туда руку и достал кусок мяса, завернутый в виноградные листья. Эта старая хект принесла вчера из фив для Уарды целый газелей окорок, и только сейчас старик понял, что женщины тайком положили ему кусок этого окорока, чтобы он сытно пообедал. С умилением смотрел он на этот щедрый дар, не решаясь к нему прикоснуться. Ему казалось, что, съев этот кусок, он ограбит Уарду. Жуя свою лепешку с редькой, он поглядывал на мясо, словно на драгоценность, а когда какая-то муха осмелилась усесться на него, он с негодованием ее раздавил. Наконец Пенем все же отведал мясо и вспомнил о прежних своих трапезах. Как часто он находил тогда в мешочке цветок, эту уарда клала его вместе с едой, чтобы доставить деду удовольствие. Его добрые глаза увлажнились, а сердце преисполнилось благодарности к внучке за эту любовь к нему. Он поднял глаза, и взгляд его случайно упал на стол с трупами. «Что было бы со мной, — спрашивал он сам себя, — если бы вместо пророка Руи, сердце, которого я украл там, на столе, неподвижно лежало бы светлое солнце моей старости, моя внучка?» От этой мысли по спине у него забегали мурашки, и он подумал, что даже собственное его сердце было бы не слишком дорогой платой врачу, спасшему жизнь у Арды. Но все-таки за свою долгую жизнь он испытал столько горя и унижений, что ему трудно было отказаться от мысли о лучшей доле в потустороннем мире. расстроенной горькой мыслью, Старый Парасхид схватил расписку, которую дал ему врач Непсехт, поднял ее обеими руками вверх, как бы желая показать богам, и вознес молитву к владыкам подземного царства и особенно к судьям, заседающим в зале истины и справедливости, чтобы они не вменили ему в вину то, что он совершил не для себя, а для другого, и не отказали в оправдании пророку за то, что он похитил у него сердце. В то самое время, когда душа его возносилась к богам в смиренной молитве, перед домом вдруг послышался какой-то шум, старику показалось, будто за дверью произносят его имя, и едва успел он встать, напряженно прислушиваясь, как дверь распахнулась, вошел Тарихефт и приказал ему следовать за собой. У самого входа в залы, наполненные смолистыми запахами и ароматами, где производилось бальзамирование, стояла целая толпа тарихефтов. Они внимательно разглядывали какой-то предмет, лежавший в алебастровой чаше. У старика подогнулись колени, когда он увидел баранье сердце, положенное им среди внутренностей пророка Руи. Старший тарихефт спросил, он ли вскрывал тело умершего пророка. Пенем, запинаясь, подтвердил это. «Действительно ли это сердце пророка?» — продолжал старший Тарихефт. Старик кивнул головой. Не обращая больше внимания на старика, Тарихефты начали перешептываться. Один из них куда-то побежал и вскоре вернулся с управителем жертвенной бойни храма Омона в Фивах, которого он нашел в доме ткачей. С ними пришел и глава всех колхитов. — Покажи-ка мне сердце, — сказал управитель, подходя к Тарихефтам. — Я и в потемках сумею разглядеть, что к чему. Я каждый день проверяю по меньшей мере сотню сердец. Давай-ка его сюда. — Клянусь всеми богами неба и преисподней, это сердце барана. — А нашли его в груди руи, — воскликнул Тарихефт. Вчера его вскрыл в нашем присутствии вот этот испытанный парасхит. — Странно, — протянул управитель. — Что-то не верится? — Должно быть, здесь произошла какая-нибудь ошибка. Вы, наверное, вчера резали барана и... «Мы постимся, — перебил главный колхит управителя, — так как готовимся к празднику долины, и вот уже десять дней, как мы не имеем права зарезать для еды ни одного животного. К тому же загоны для скота и бои недалеко отсюда, за ткацкими мастерскими». «Странно, — повторил управитель. — Тщательно сбереги это сердце, колхит, или еще лучше, положи-ка его в ларец». Мы отвезем его к первому пророку храма Амона. Кажется, здесь совершилось чудо. «Сердце принадлежит Некрополю», — возразил главный колхит, «и мне думается, что будет уместнее, если мы снесем его первому пророку дома Сети, великому Амени». «Ну что ж, ведь здесь распоряжаешься ты», — согласился управитель. «Идем к Амени». Через несколько минут управитель и главный колхит, покачиваясь в своих носилках, уже двигались вниз в долину. За ними следовал Тарихефт. Он сидел на стуле, укрепленном между двумя осликами, бережно держа в руках ларец из слоновой кости, где лежало баранье сердце. Старый парасхит видел, как эта процессия исчезла за кустами Тамариска, Охотнее всего он побежал бы сейчас следом за ними и во всем признался. Его терзали мучительные угрызения совести, он чувствовал себя обманщиком, и если его медлительный ум не мог охватить всех последствий, какие повлечет за собой этот поступок, то все же он предчувствовал, что из брошенного им семени могут произрасти всевозможные ошибки и заблуждения. Ему казалось, что он с головой погряз в грехе и лжи, что богиня истины, которой он верой и правдой служил всю жизнь, исполненное презрение, повернулась к нему спиной. После случившегося он больше уже не мог надеяться, что судьи загробного мира причислят его к блаженным, всегда говорившим правду. Утрачена отныне цель его долгой жизни, полной самоотречения и молитв. Сердце его обливалось кровью, в ушах громко шумело, и от этого шума мысли у него в голове мешались, а когда он снова приступил к своей работе и хотел отделить у одного трупа подошвы ног, руки его так тряслись, что он не в состоянии был держать нож.